Глава двенадцатая С того дня жизнь вошла в колею и пошла по одному и тому же режиму. Порой я ловил себя на мысли, будто мы будущие гладиаторы оказались в элитном олимпийском спортивном клубе, и нагрузки были как перед самой Олимпиадой, такие, что некогда было сделать лишний вздох. Тренировки шли целыми днями и имели крайне высокую интенсивность на всем протяжении, изматывающие, изнурительные, но все они давали эффект, который я смог увидеть довольно быстро. Всего через несколько дней я гораздо лучше стал чувствовать левую руку и значительно улучшились физические показатели. Мышцы все время ныли, рвались микроволокна, но начинали расти. Я всю прежнюю жизнь внимательно следивший за телом, чувствовал, как каждое упражнение дает результат. И к моему немалому удивлению программа для тренировок гладиаторов была разработана с максимально возможной эффективностью, которой бы наверняка позавидовали многие тренера из двадцать первого века. Первую неделю мы уползали с арены на четвереньках, с трудом закинув тренировочные коллия на место, но помогал массаж, который делал Негар Сико каждому из нас по очереди. Он плохо говорил по-латыни, но массажем владел отменно. Тходел слух, что Сико работал при дворе царя Тиграна и на шланиста вывалил за него какие-то сумасшедшие деньги, исчисляемые талантами серебра. Даже если так, приобретение такого мастера уже наверняка окупилось и приносило дивиденды. Без такого подхода с такими тренировками мы бы долго не могли встать. Ты правда раньше работал на царя Тегрена? Как-то спросил я у него после очередного лечебного сеанса массажа. Сико, чье лицо обычно было неэмоциональным, расплылся в доброжелательной улыбке. Нет, родной, это так люди говорят. Я просто жил в тех краях, признался он коверкая слова. Я поймал тебя на мысли, что Сико и разговаривает, как будто бы с армянским акцентом. Интересно, откуда взялся чернокожий парень в тех краях. Хотя арабский рынок сейчас стремительно набирал обороты и живой товар стремительно распространялся, как время, так и в других древних государствах. Тебе бы свой массажный салон открыть в Помпеях или даже в Риме не прогадал бы. Руки у тебя золотые. Я чувствуя себя заметно посвежевшим, поднялся с массажного стола. Сику ответил кивком, принимая похвалу, но тут же вновь сделался невозмутимым. К нему на стол шел следующий гладиатор. После массажа мы шли по палаткам, чтобы за несколько часов до утренней тренировки восстановить организм. Спали как убитые, не видя снов. Да я лучше бы в полях пахал, выдал Тегран следующим утром. Тяжело и рвано дыша, но не останавливаясь. Сегодня настал день, который никто особо не жаловал. Силовой день, и шутка Тиграна была слишком похожа на правду. «Скачи, скачи, верный конь!» — ответил ему я, только сильнее вцепившись в его уши в попытках удержать равновесие. Давалось это крайне непросто. Упражнение заключалось в том, чтобы наматывать круги вокруг арены, при этом разбившись на пары. Один бежал, второй служил живым утяжелителем, сидя на плечах напарника и свешивая ноги. Выносливость, сила, скорость и хрен его знает, что тренировалось таким образом. Тут за такие вопросы могло и прилететь от Караса, но нагрузка явно была направлена на взрывы и работу на верхней границе пульса. Карас той дело хлопал в ладоши. В этот момент тот, кто выступал в роли коня, должен был ускориться и бежать изо всех сил до следующего хлопка. Тех, кто не справлялся, ожидали удары плетью. Пошли. Карас смачно хлопнул, и Тигран рванул вперед. Парень, он был каринастый, и стартовые взрывы у него получались на ура. Это как носорог, правда, исключение. Оттого я скорее чувствовал себя верхом на быке, чем на лошади. А Тигран, хоть и канючил, выполнил упражнение как следует. Наша пара вырвалась на десяток метров вперед остальных. Единственное, что удручало, что на обратном пути верным конем уже буду я. Тащить на себе каринастого Тиграна то еще удовольствие. Карас не врал, говоря, что превратит нашу жизнь в ад. Даже не знаю, как его политика совпадала с позицией Мантула. Вы просто спите. Кошмары, что ли? По крайней мере уже сейчас мы были в поту и перепачканные в песке, от которого все тело чесалось из удела. Тренировки включали общие физические упражнения, в основном на выносливость и силу, а также обучение боевым навыкам. Они перемежались с приемами пищи, массажем, отдыхом, превращая наши дни в тяжелые марафоны. Все четко по распорядку, который делился не только по часам, но и по дням недели, если можно так выразиться. День первый, день подготовки, который состоял из коротких высокоинтенсивных тренировок. Карас гонял нас и в хвост, и в гриву, и в такие дни требовалось больше времени, чтобы выплысти с арены, приходя в себя после нагрузок. День второй, день проверки на прочность, который состоял из длительных силовых упражнений. Вот сегодня мы скакали конями и всадниками. превозмогая себя. И последние такие загоны были сложны не только из-за усталости мышц, но и от пота. Даже усидеть на взмыленном коне было проблематично, а упавших встречал карас с плеткой. День третий день отдыха либо очень легких тренировок. С одной стороны, стоило отдохнуть, чтобы дать мышцам нарастить силу, а с другой нам не позволяли залеживаться, чтобы не появилась сильная боль и судороги. День четвертый шел как день средней интенсивности. Мы приходили в себя, занимаясь и тренируясь с оружием. Наверное, это был мой самый любимый день во время подготовки. По окончанию этого цикла начинался новый, и всего планировалось потратить восемь таких циклов до с пятого дня до майских календ, чтобы подготовить из опозоренных достойных гладиаторов для сражения. Ну, из тех, кто не сдохнет заранее. Послышался очередной хлопок. Меняемся, коллеги. — распорядился Карас. — И быстрее жопами шевелите. Чего вы, как сонные мухи? Или хотите пробежать лишний круг? Так это я вам запросто устрою. Никто, разумеется, бежать лишний круг не хотел. Тут бы то, что есть, добить до конца. Поэтому пришлось поторапливаться. — Ух, давай ты! Тигран сбросил меня с шеей резким рывком и, разжав руки, уронил недоустки, древнюю версию гантелей, которые давали дополнительное утяжеление при беге. Давай твоя очередь, прохрипел напарник, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. А то меня сейчас наизнанку вывернет. Ага, покатай меня большая черепаха, очень смешно. Сначала на канат лезь, хмыкнул я, разминая все тело и не давая себе остановиться, зная, что потом будет сложнее. Сначала нам предложили выкопать ямы высотой с собственный рост с непонятным назначением и смыслом. И остальное мы уже сделали заметно уставшие, вдоволь намахавшись деревянными лопатами заступами для лучшего результата окованными металлом. А дальше начались скачки по кругу с утяжелителями в двух местах. Я уже прокручивал в голове, как через день, завтра по циклу планировался отдых, мне придется бегать на негнущихся ногах или проводить бой с тенью, умоляясь всем богам, чтобы не поймать судорогу, а следом увесистую плеть». «Аккуратнее, работаем!» — поддерживал Карос, умудрявшийся видеть всех и все на своей территории. Тигран кое-как залез на канат, сдирая и так едва поджившие ладони в кровь. Я подсел на полусогнутых, чтобы гладиатор меня оседлал, не успев спуститься с каната на землю. Несмотря на то, что тигр был ниже меня ростом почти на голову, веса в нем было побольше, и я, почувствовав его массу, стиснул зубы, едва не прикусив язык. «Про пахоту? Ты был прав», — зацедил я сквозь стиснутые зубы. «Ха, это еще ускорения не было», — загоготал Тигран. Играло роль и то, что за пару недель мы заметно раскабанели при таком непростом режиме жизни. Несмотря на то, что мы были бесправными рабами, относились к нам со всей бережливостью. Примерно так же, как сейчас относятся к дорогим скакунам. Заставляют пахать, но понимают, что и одной пахотой можно коня и угробить — Про массажистов я уже сказал, но огромное внимание уделялось диете и потреблению калорий, если бы тут знали про это слово. Питались в основном зерном, бобами и сухофруктами. От такой пищи акты, но набирался жир помимо мышц. Жировая прослойка составляла практически половину от веса мышечной массы, несмотря на все нагрузки и тренировки. И делалось это вполне сознательно. Хотя я был неприятно удивлен, когда у меня рос жирок, но я вспоминал про внешний вид участников соревнований по пауэрлифтингу, где люди с подобным телосложением обладали самой феноменальной силой. В древности, как теперь выяснялось, тоже хорошо знали о лучших пропорциях тела для достижения результата. Ну и к тому же жировая прослойка способствовала защите от ударов. Зачастую лишний сантиметр такой прослойки решал жить гладиатору или умереть. Хлопок Караса. Я сильнее стиснув зубы, рванул вперед с Тиграном на плечах. Помимо прочего, хотелось выиграть в сегодняшнем забеге. Карас перед началом упражнения четко обозначил, что пара победителей получит хорошо прожаренный кусок мяса. С мясными блюдами у нас, в принципе, складывались особые отношения. Вопреки банальной логике, которая подсказывала, что гладиаторы, как универсальные солдаты, должны были потреблять горы мяса, чтобы растить мышцы, Нас сходу посадили на строгое вегетарианство, поэтому кусок мяса воспринимался как божественное благодать. Умел Теки Карас заинтересовать. Я оттащил утяжелители, понёлся вперёд, моля местных богов лишь о том, чтобы не потерять по пути тиграна. Тот довольно хрюкал и подбадривал меня: "Давай, держись, я мясо хочу". По итогу мы сохранили разрыв, но на ленточке оба благополучно завалились на песок. Спасибо Тиграну, что тот умело перегруппировался и не приземлился мне пятой точкой на голову. Закончили, распорядился Карас. Сегодня у нас есть победители. Хорошо, а поработали парни. Хоть речь тренера и шла про нас с Тиграном, мы оба не могли заставить себя поднять головы с песка. Тигран вовсе умудрялся лежать лицом вниз. Остальные гладиаторы встретили объявление прохладно. Как и мы, даже толком пошевелиться не могли. Когда после тренировки нас повели кормить на убой, все воротили нос от остаточевшего рациона.、И、опять ячмень. Аналогии с конями проскальзывали в моей голове все чаще и чаще. Карась, как и было обещано, приволок большой шматок мяса с пылозжару. Тигран было набросился на него, но я заставил своего напарника поделить мясо на всех. Надо было видеть, с каким вожделением и каким голодным взглядом смотрели на мясо остальные мужики. Карос возражать не стал, только загадочно хмыкнул, когда мясо поделили поровну. Получились чисто символические порции, но зато досталось каждому. Тигран был и начавший спорить, что раз он выиграл, то ни с кем делиться не будет, и сам сожрет свой кусок, осекся, лишь на секунду пересекшись со мной взглядом. «Ну ладно», — вздохнул он и мечтательно протянул. «Вот бы еще к мясу вина, хотя бы кувшинчик». «Распространенное мнение в моем веке, что гладиаторы перед схваткой и во время подобных тяжелых сборов для повышения рвения и притупления боли употребляли алкоголь, оказалось в корне неверным. Мы не пили даже разбавленное вино. Даже в выходной, и это снова меня возвращало к обещаниям Мантула, ничего, что он говорил, не сбылось. Или я не так его понял, и надо три года так просидеть и выжить. Но мысли в голове крутились вяло от высокой степени усталости». Раздел мяса на всех восприняли на ура. Я никогда бы не подумал, что буду получать столько удовольствия от поедания шашлыка. Мясо было приготовлено умело и буквально таяло во рту. Ну и у овца стал совершенно другой вкус. Я весь ужин слушал хвалебные речи гладиаторов в свой адрес. «Что надо сделать, чтобы поесть мясо в следующий раз?» Тигран уставился на Кароса, облизывая пальцы. Карос в свойственной ему манере лишь усмехнулся, но ответа не дал. После приема пищи мы пошли отдыхать, благо уже без караса, просто под присмотром нескольких охранников. За тишиной во время отдыха тоже тщательно следили и за посторонние звуки после отбоя наказывали по всей строгости своего закона. Отдых и сон играли ключевую роль в восстановлении всего организма и, так же как диета и тренировка, являлись необходимыми для гладиаторов. Спали мы на деревянных нарах с небольшой соломенной подстилкой для тепла. И никакой подушки. Это обусловлено было тем, что только ровная и жесткая поверхность позволяет в полной мере выпрямить позвоночник, расправить плечи и дать как следует отдохнуть. Но даже привыкать к таким условиям не пришлось, нагрузки были такими, что порой я просто падал и спал, даже не замечая, на чем именно. И вот в это время отдыха, пока еще никто не ложился спать, то самое свободное время я использовал, чтобы погреть уши, узнать, кто о чем говорит и что у кого ну мне. Благо, если в обычной школе гладиаторов жили по два человека в небольших каморках, то здесь жили в больших палатках и, разумеется, если место возле стенки, то и соседняя палатка спокойно прослушивалась при желании. Разговоры здесь ходили разные. Если первые дни народ был не особо разговорчив, то чем дальше, тем больше раскрывались гладиаторы. Я потихоньку узнал краткие истории каждого из них и оказался осведомлен, каким образом они оказались в гладиаторской школе. Истории были разные, некоторые душищепательные, от которых даже у меня щемило в баку и пробивало наскупую мужскую слезу. Все до одного, кроме безумца, записавшегося в школу добровольно, гладиаторы имели тяжелую судьбу, но не отменяло факта, что среди них оказались достойные люди с понятными принципами и широкой душой. Большинство народа были военными пленными. К примеру, Алар Фракиец отдал армии больше двадцати лет и в один из вечеров. выдал одну любопытную историю. «Когда я был в том возрасте, а может, чуть помладше», он кивнул на меня, улыбаясь беззубым ртом, «то видел, как свою службу начинал Луций, Корнелий и Сулла. Таких баек от разных товарищей мне приходилось слышать немало еще в прошлой жизни. Но Аллар не пил, да и прежде никогда не был замечен во лжи. Все превратились во внимание. Марий-старший тогда искал воинов, чтобы направиться в Нумидию для резни в Югурте. И его выбор пал на Суллу. Знаете почему?» Никто не ответил, Аллар оскалился и продолжил. «Он трахал племянницу Мария и обошел Луция Кассия Лонгена на повороте. Все думали, сможет ли Сула справиться с заданием собрать конницу для переброски на север Африки. И знаете что? Этот сын-волчица блестяще справился. Я, когда увидел его в первый раз, понял, что он далеко пойдет. — К чему я это говорю? — Аллар подмигнул мне. Сначала Сулла трахал родственницу Маре, а потом трахнул уже самоугая и его непутевого сынка. По палатке разнесся хохот, никому из здесь присутствующих было не жалко тех уродов, из-за которых республика оказалась перевернута с ног на голову. Помимо таких, как Аллар, были среди нас и откровенные мерзавцы, среди них Докон, Галл, который на полном серьезе гордился тем, что вырезал семью своего соседа. В смертной казни он избежал, уйдя в гладиаторы. Впрочем, такие мерзавцы и были лакмусовой бумажкой, если чуть заглянуть вперед. Одно стало очевидно сразу. Гладиаторы выступали резко против существующего режима, как и в принципе римской власти. Особые объяснения, почему так, были особо не нужны. Из-за режима, кто бы его ни возглавлял, эти люди оказались здесь. За эти дни я успел узнать ребят всех по именам, как и успел закинуть удочку, помня о своем... высоком назначении сюда. Сегодня, как только дали отбой, мы сделали вид, что спим, а потом раздался голос Тиграна. Тид Нартон тоже согласен. Отлично. Значит, завтра отдых отменяется, будет новый бой.